Глава сорок седьмая Алекс На тренировке перед боем заново вспоминалась вся наша история с мишенью. До самого побега моей ловкой девчонки. Снова обвела вокруг пальца, а я повелся. Ну, хитрюга! Только вместо прошлых желаний проучить, в висках стучит «Вернуть! Вернуть! Вернуть!» Красный след на простыне нашего первого раза обострил моё стремление бороться с новой силой. Но Джокер с обещанием выбрать меня никак не облегчил задачу. Пойти на жертву ради любви звучит круто для сказочных книг и фильмов, самое оно. Только в реальности, понимаешь, у меня ведь тоже есть родители. Хотел бы я оказаться на месте Дарьи. Нет, и врагу не пожелаю. А заставить дрогнуть цирковую традицию ради своей девочки с превеликим удовольствием. Кир, ты, Милися, не проболтался, где будет бой? Воспоминания о Мишане натолкнули на опасения, связанные с ней. Может, учудить там что-нибудь, выдуматься ещё та. Ты что? Я же в боулинг с друзьями собрался, убедительно произнёс друг, показывая, как выбрал скрыть правду, чтобы свою девушку не тревожить. Я думаю, разберёмся быстро. И на боулинг времени хватит. Не сомневался в лёгкой победе, Марк. Никто ничего не узнает. Постепенно к нам подтянулись все участники боевого баттла. Некоторые приехали специально и ждали в нетерпении. Брейкеры, пора в путь. Не будем великих артистов без аплодисментов оставлять. Похлопаем так, что сбегут без оглядки. поторопил я свою команду. Добирались на нескольких машинах до запрошенной местности, неподалёку от клуба пейнтбол. Так, место первого свидания с Мишенгель стало знаковым и для второго батла с циркавыми. Команда соперников во главе с Чертякой уже поджидала нас. Ничего себе, циркачей тоже много, протянул младший из братьев Быковых. Спокойно. «Половину я и в одиночку смогу уложить на лопатки!» — хмыкнул старший быков под гогот брейкеров. Заброшенная безлюдная балка вдруг стала очень тесной. С каждой стороны по двенадцать бойцов. С нашей — крутые танцоры, воины хоть куда, а с другой — всего лишь цирковые. Тьфу на них! Встали стеной напротив врагов. «Уличные бродяги, приехали нас танцам слабаков пугать!» Выкрикнул Чудик Кузен: Попросите, чтобы мы вас пожалели, бедненьких. Засюсюкала Палон, подначивая: Цирковые лучшие во всём. Только мы крутые. Звёздные гады тоже мнили себя воинами. Отрывать ноги можно? Ко мне обратился старший Быков, уточняя правило. Будете от нас сбегать до самого манежа. Кир поддразнил в ответ цирковое сборище: Перекрекивая угрозы обеих команд. Глядите, чтобы вас на купал не закинули танцоров бесстрашных, выплюнул нам Чертяка, выходя вперёд с закатанными рукавами. Я уже сделал на опережение шаги навстречу. В приглашении не нуждаюсь, и мы первыми столкнулись в схватке боевого баттла. Наконец-то, прошедшую неделю я в каждом сне лупил Чертяку пожарным шлангом. «Ну то во сне не считается, теперь хоть оторвусь!» Чертяка накинулся с кулаками, подкидывая приемчики. Крепкий гад, ручища на подтяжках накачал. Но и я не пас задних. Сбил его с ног, отбивая атаку через удар. «Не получишь мою девушку, дарья только моя!» Припечатал со словами в чертяцкий другой глаз. «Мечтай дальше, чужак!» Прилетела с кулаком мне в ухо. Вокруг нас слышались звуки борьбы, возни, прыжков и крики. Бей чужаков, вали цирковых, танцуйте на помойке, жонглируйте в заднице. Шум стоял оглушительный. Каждый боролся с соперником, который попался под стать. Кир с опалоном мерились силой, Марк с красноволосым крепким летуном, быковы с тяжелоатлетами боксировали. Чудик бегал от нашего брейкера-новичка, бросая в него свои мячики. Остальные тоже не сдавались. Самый разгар начинался, когда на счету был каждый удар. Ты всё равно не победишь, тужился чертяка перехватить мою руку в захват. Лучше о себе беспокой. Окончание угрозы утонуло вместе с чертякой. Только был и нет его. А я захлебнулся в белой, густой, липкой пене. Напор стремительно накрыл место сражения. Начал вытягивать из пенной кучи летуна, офигевшего не меньше меня. Рано нам тонуть, ещё не разобрались. Наступят! Цирковые струсили и выпустили пену. Заорали наши. Это чужаки поняли, что скоро продуют и схитрили. Кашляя, вопили цирковые. И тут сирена как загудит со всей мочи. Обернулся, забыв про чертяку. Ё-моё, сон сбылся. К нам подъехала пожарная машина и со шланга топила пожар в боевых батлах. Первый шок унять получилось. Пофигу, все равно победа чертяке не светит. Только крикнул всем о продолжении боя, на нас свалился шок второй. Оглушая сиреной, подъехали полицейские машины с требованием в рупор. Оставаться на своих местах. Пена пульнула, снова мешая разбегаться, и нас окружили. Мат его полицейские. Откуда они только взялись здесь? При виде полиции разборки перешли в словесные батлы. Вспышки фотокамера слепляли. Я даже не мог разобрать, кто снимал. Артисты гнали на брейкеров. Мы на гада в цирковых, в наручниках продолжали нападать и так до самого участка. куда нас привезли с доставкой и почестями. Пока во всём разберёмся, танцоров и цирковых проведите в номер люкс для знаменитостей. Отдал приказ майор младшему по званию. Там вай-фай ловит, а спутниковые каналы есть? Меню скоро принесут? Закидали вопросами цирковые на гастролях в участке. У нас требования были скромнее. Хотим кофе и сэндвичи. После батлов перекусить не помешает. «Ха-ха, будет вам и кофе, и балалайка, и танец живота», — пообещал майор. Полицейские загнали наши команды в один номер люкс. Как-то мало в нем было от номера и ничего от люкса. Большое мрачное помещение с прибитыми лавками вдоль стен. В дверях громыхнул замок. «Че, салаги, тоже попались?» Да, и самое худшее, о чём должно знать бритоголовый мужик с татухой паука на черепе. Мы в номере люкс оказались не одни. Самую козырную лавку посредине уже заняли бандитские рожи. Не сговариваясь, мы присели справа от цирковые, слева от входа, всё ещё сверля злыми взглядами друг друга. И что молчите? Вы пендриваетесь? Паучий череп встал, оглядывая внимательно цирковых. «Было бы перед кем!» Включил звезду чудик и спрятался за спину чертяки. «Мы не собирались тут с вами сидеть», — заявил бандитом Марк. «Вроде мы вообще сюда собирались». «Мешаем вам, да?» Паучий череп махнул своим на лавке, и они тоже встали. «Так мы и справимся, научим уважать по понятиям. Начнем с тех, крученых». несут себя как артисты, указал бородатый бугай на цирковых. И бандиты двинулись к нашим противникам. Видно, что бандитским рожам здесь сидеть не привыкать. Чурьма, как дом родной. Паучий череп схватил кузена Чудика за шкирку и поднял на вытянутой руке. Стоп! Если противники наши, то чего мы будем их бандитам отдавать? На родню мои мишени нападают. Брейкеры, спасаем цирковых! кинул я новый клич. Всей толпой накинулись сзади. Чудико отбили, на лавку вернули. Быков с тяжелоатлетами самых крупных отнесли на козырное место. И теперь мы всю злость двумя командами направили на бандитские рожи. Если к вам полезут, тоже поможем, дал обещание Аполлон. Будут ещё всякие на цирковых и танцоров наезжать. В камере мы заодно. Поняли, бандиты? Осмелел чудик Кузен, больше не прячась за спину чертяки. Лучше позвони своим, чтобы нас всех освободили отсюда, предложил отблагодарить по-другому Кир. Нет, нам нельзя, влетит по полной, испуганно мямлил Слонопатам. Давайте вы попросите о звонке. Переглянулись с друзьями. Утром и так выпустят. Кир не хотел Мелису расстраивать. Собрался попросить звонок для того, чтобы отпроситься на боулинг до утра. Мне вообще родителям не вариант. Только начали радоваться, что я поумнел, а Марку, тем более отца злить нельзя. К тому же видок после боевых батлов мог испугать кого угодно, потрёпанный и в синяках. И так у всех нашлись причины. Да, тут нормально, спешить некуда. Звучало, похожее от каждого. Наши обе команды резко начали видеть в камере номер люкс. Даже страшные бандитские рожи мешать перестали, телек заменяли. Потом и кашу с компотом принесли. Где б мы с цирковыми еще поужинали вместе? До утра я даже забыла победе над командой артистов. Оказалось, что и они могут быть людьми. Говорить без наездов. Правда, и брейкеры не сыпали угрозами. Победа вряд ли вернула бы мне мишень. Просто бой, просто разборки вместе за слежку. Даже обещание подобревшего чертяки не вставать между мной и Дарьей ничего не меняло для долбанной традиции. Утром к нам вошел майор в подозрительно хорошем настроении. — Ну что, бойцы, отдохнули? — Начальник, забери их от нас! — взмолился паучий череп. Да, уж придётся. За вами тут столько народа приехало, а наш участок теперь стал самым знаменитым в городе. Бандитские рожи поздравили майора. Брейкеры удивились, откуда и кто мог узнать. И только цирковые поменялись в лице, понимая значение полностью.